Андрей остановился у края тротуара. Ты чего?» — спросил Вадик. «Такси надо поймать». Напротив, то и дело отвлекая внимание, мерцал гигантский экран. Мониторов размером с дом Андрей еще не видел и против воли косился на скачущей по стене картинки. Звук из-за дороги не долетал, но в нижней части экрана по выделенной полосе скользила бегущая строка. При желании все слова можно было прочесть. «Вода, волна, луна, а я совсем одна, луна, волна, вода, да-да-да, да да Стихи были субтитрами к популярной песне. Над ними, плескаясь в лазурной воде, танцевали две девушки. Андрей видел этот клип сотни раз. Клип ему не нравился, тем не менее оторваться он не мог. За девушками появились юноши. Ночь, улица, фонарь. Шлюхи, ко мне они липнут прямо как мухи. Их, наверное, как-то по-другому ловить надо, подал голос Вади. Такси эти. Андрей стоял уже минут пять, но все машины проносились мимо. Кто их знает? Я всю жизнь на пособии. А я с 12 лет, гордо вию Вади. Но на такси я в детстве не очень-то. Я уж вам не сынок. Мама, я поехал в блок. Строка еще не добежала до конца, когда песню прервали. На экране возник полицейский с тонкими и злыми губами. «Экстренное сообщение!» — задвигались губы. «Только что на 27-й восточной улице убит продавец из магазина одежды». «Вот террас, растерянно проговорил Вадик. «Какой только что? Полчаса уж!» «Убийц предположительно двое!» — продолжал полицейский. Первого сняла автоматическая охранная система. Портретом По второго мы пока не располагаем. Огромный монитор показал Вадика. Фаз и два профиля, слева и справа. Фотографии были качественными, словно он нарочно позировал перед объективом. Не хватало лишь улыбки. Лицо высотой в два этажа было перекошено от страха. Рожа не корч, сказал Андрей. И без этого узнаю. Андрюша! «Как же, а?» «Тихо. Никто на тебя не смотрит. Успокойся». «Весь город. А в блоке меня найдут?» «Если захотят». «Нет, ну почему я? Ведь это ты его». «Несправедливо, а?» — замемлил Вадик. «Ехать надо, ехать отсюда. Тут у них везде камеры. Андрюша, где такси?» «Ловим», — коротко отозвался он. «С тобой наловишь». Вадик из подлобья посмотрел на монитор и, отчаянно мотнув головой, выскочил на перерез к ближней машине. Маленький автомобиль, раскрашенный под птицу, вильнул в бок, но соседняя полоса была занята. Водитель, то ли вопят, то ли хватая воздух, раскрыл рот. Машина взвизгнула и пошла юзом, но все же успела затормозить и лишь легонько толкнула Вадика бампером. Водитель, мужчина лет 40 со светлой бородкой и белесами ресницами, убедился что вадик не пострадал и вопросительно глянул на подбегающего андрея о, -о, -о протянул он увидев перед собой пистолет неужели настоящий не заставляй меня доказывать андрей дождался пока вадик поднимется и медленно обойдя машину сел рядом с водителем вы ужасно рисковали промолвил тот нельзя же так чё хотите то на карте у меня не густо а машина «Быстро езды хотим!» – перебил его Андрей. «Ну, поехали!» – недоуменно сказал водитель. Несколько прохожих, остановившихся поглазеть, поняли, что инцидент исчерпан. «Всем канарейкам!» – раздалось в салоне. Водитель откинул возле руля закругленную панель с внутренней стороны. В нее был встроен сетевой терминал. «Вызов для всех канареек!» – повторил голос. «Канарейки – это кто?» – спросил Вадик. Мы? Таксисты? Ты таксист? Надо же, какое совпадение! А почему вы таксисты не останавливаетесь? А потому что вы никогда не платите. Мы? За совершение убийства разыскиваются двое преступников, сказали откуда-то из терминала. Вооружены. Могут находиться в районе 25, 27 и 29 Восточной. Выключи велел Андрей. Таксист без возражений захлопнул крышку. «Кто это мы?» продолжал настаивать Вадик. «Ну вы... М -м -м, «Черы?» подсказал он. «Я вас так не называл, вы сами». «А что, по нам видно? Мы же переоделись». «Где? На 27-й Восточной?» сказал водитель. «Уже три раза передавали». «Нет, не очень», добавил он. Не очень видно. Но у нас таксистов гласно метан. Садится человек, показывает карту, а потом выясняется, что на ней три крепа. Мне за три крепа целый день горбатится, не выдержал Андрей. Сочувствую. Ни хрена ты мне не сочувствуешь. Куда едем-то? спросил водитель, делая вид, что совсем не боится. В сторону кольцевой. Дальше покажем, ответил Вадик. «В Биберева шесть», — приказал Андрей. «К одному хорошему человеку», — пояснил он для Вадика. «Короче, в полицию». «Место надежное», — Царапин недобро усмехнулся. «Надежнее уже некуда. Хорошо, что вы меня на конвертер устроили. И Никита Николаевича туда без проблем пустили. По старой памяти. «Конвертер?» Через пару дней зайдите в магазин и что-нибудь купите. Если повезет, увидите в этой вещи последнюю улыбку профессора. Все, хватит, Сергей Сергеевич сообразил, о чем идет речь и брезгливо передернулся. Прошу без подробностей, а то я есть не смогу. Ясное дело, отозвался Царапин. Половина еды тоже синтетическая. Сергей Сергеевич озадаченно посмотрел на Гертруду. «Ты там соберись», — сказал он в микрофон. «Не исключено, скоро встретишься со своим объектом». «Нет». «Сначала дослушай». «Задание на его ликвидацию не поступит, это я обещаю». «Вы мне столько обещали! жизни не хватит выполнить», — раздалось из терминала. Экран не горел, работали одни динамики. «Конец командировки, легализация, деньги. Сколько я этого жду?» А тут опять Белкин. Трогать его не надо. Смотри, чтобы он сам тебя. Как увидишь, сообщи. На этом все, отбой. Сергей Сергеевич, а может зря вы все это затеяли? Спросила Гертруда. Я ничего не делаю зря. Тьфу, уже как Белкин заговорил. Налей мне чего-нибудь. Он промокнул нос и, бросив салфетку на пол, взял из пачки свежую. Запись хорошо отредактировали. Белкина совсем не видно. А ботинок там чей нашли? Ботинок принадлежит художнику. Я его заменила. Но... Зря вы Белкина с пистолетом отпустили? Нет, не зря. Давай. Он взял у Гертруда стакан и, хлебнув, прижал салфетку к губам. Щиплет. Не зря, ясно? Пусть почудит немножко. Покрепче увязнет. Как вы это сделали? Как не стреляющий пистолет превратился в стреляющий? Это, дорогая моя, целое искусство. Превращать одно в другое. Кстати, от гертруды уменьшительно-ласкательное. Гертрудочка? Что-то не звучит. Смотря что вы хотите ласкать или уменьшать. Да никак не будет. Мама с папой о таких пустяках не заботились. Они у меня в блоке жили, вам это известно. Сергей Сергеевич осторожно потрогал нос и скомкал очередную салфетку. Кровь остановилась. Поднявшись с дивана, он подошел к стене и набрал на табло код. Охранные жалюзи бесшумно поползли вверх. Смотри-ка, ночь уже? Ну а что с тем полицейским? Ты уладила? Вы не представляете. Они, оказываются родственники. Дознаватель Белкин — Дядя нашего Белкина. — Ты уладила, — требовательно повторил он. — Да. — Ну и отлично. Сергей Сергеевич расшвырял ногой обломки терминала и задумчиво повернулся к Гертруде. — Что они в родстве, я и без тебя знаю. Но! — Во-первых, этого не знает Белкин, наш племянник. Да и дядя, скорее всего, тоже не в курсе. Во-вторых, на племянничке покойник висит. Ничего не поделаешь, висит, пожал он плечами. И в-третьих, ты же говоришь, что все уладило. Уладило, подтвердила Гертруда. Итак, дознаватель из Биберева отпадает. Квартиры самого Белкина и этого маньяка с Мольбертом отпадают тоже. Царапин для него злейший враг. Профессор? Хм. Профессору пожелаем удачных реинкарнаций. Вот и выходит, что выбора у Белкина не осталось, кроме... Сергей Сергеевич, я хочу спросить, сказала Гертруда. Спрашивай. Вас ведь не так на службу брали? Меня? Да. Меня по-другому. И меня. Мы с тобой, Гертруда. Гертрудочка! Мы с тобой меньше весень. Я понятно выражаюсь? То есть, если нам удастся Белкина уломать, он станет нашим начальником? Уломать плохое слово, Гертрудочка. Убедить. Теперь понятно? И где же вы его ловить будете, чтобы убедить? Сомневаешься, что поймаем? Деваться-то ему некуда. Кроме одной. «Да!» Сергей Сергеевич азартно щелкнул пальцами и подсел к терминалу. «Кроме одной лазейки!» Закончил он. «Вот пусть в нее и лезет!»